Воспользовавшись паузой, Бугаев сказал, «Павел Лаврентьевич, вы не удивляйтесь. То, что я скажу сейчас, может показаться вам смешным и незначительным». Он вытащил из кармана мятую коробку от Малбора. Но директор его словно не слышал. «Когда товарищ Мелик сидел в этом кресле, — сказал он, — я токарил в седьмом цехе. По три смены иногда не уходили домой». Нам есть что вспомнить. Вы что же не пьете? Олечка большая мастерица варить кофе. Глаза у директора были голубые-голубые. Мелкие морщинки, сходившиеся у глаз, создавали впечатление, что Павел Лаврентич все время улыбается. Но взгляд оставался равнодушным. — Что же за дело у вас? — спросил он наконец. — Павел Лаврентич, тут в одном месте мы нашли коробку от сигарет на которой записан ваш телефон. Семён взял коробку и показал запись директору. Сейчас. Павел Лавренч поднял ладонь, словно отстранился от коробки. Сейчас мы об этом поговорим. У меня к вам, дорогой товарищ Бугаев, встречный вопрос. Сын мой — автомобилист. Ну, сами знаете, молодежь любит скорость, любит проехаться с ветерком. Я когда то токарил на этом заводе, он внимательно посмотрел на Бугаева. — Я вам рассказывал, что работал токарем здесь, в седьмом цехе? — Ах да, рассказывал. И понимаете, какое дело? За скорость у сына отобрали права. — Наверное, уже не в первый раз нарушил правила улыбнулся Бугаев. — Наверное. Не могли бы вы помочь? — Павел Лавренч, да ведь я не из ГАИ. «По другому департаменту, из уголовного розыска». «Ну вот», — обрадовался Плотский, — «из уголовного розыска. Да вы самый главный. Что вам стоит словечко замолвить? Мальчишка же». Он улыбнулся так ласково, так обезоруживающе, что Семен не смог удержаться от ответной улыбки. «Помогите», — почувствовав, что Бугаев готов сдаться, — Павел Лаврентьевич прикоснулся ладонью к его руке. — Ну, что вам стоит? — Я поинтересуюсь в ГАИ, что и как, — сказал Бугаев. — Но если уж виноват, — он развел руками, — вот и прекрасно, — обрадовался Плотский. Похоже, для него был важен не результат, а сам факт согласия Бугаева поинтересоваться обстоятельствами дела. У Павла Лаврентьевича на все были свои понятия. — Вы только поинтересуйтесь, — продолжал директор, — они уж сами поймут, как поступить. — Вы, кстати, не автомобилист? — Есть такой грех, — сказал Семен. — Когда понадобится ремонт, милости прошу. — У нас на заводе имеется мастер, конфетку сделает. — Спасибо, Павел Лавренч. «Я сам ремонтирую», — соврал Бугаев, умевший только поменять свечи да зачистить клеммы у аккумулятора. «Э, нет, с нашим мастером никто не сравнится. Ас! Телефон у вас мой домашний есть, запишите рабочий». Бугаев записывал телефон а сам думал о том, что, если директор каждому встречному дает свои координаты, то он может и не вспомнить, кто записывал телефон на сигаретной коробке. — Ас этот, конечно, и подхалтуривает, — продолжал директор. — Куда денешься? Приходится смотреть сквозь пальцы. Он поднес растопыренную ладонь к глазам. — Вам ведь тоже приходится на какие-то мелочи закрывать глаза? — Нет. — покачал головой Бугаев. — В нашем деле глаза прикроешь, без головы останешься. плотский метнул на майора оценивающий взгляд, сердито пожевал губами и, словно потеряв к собеседнику всякий интерес, взглянул в окно. — Павел Лаврентич, — Бугаев пододвинул директору коробку от сигарет, — вы в последние дни свой домашний телефон кому-нибудь давали? Человеку, который... «Курит Малборо?» Директор взял коробку, повертел ее в руке, надел очки, внимательно посмотрел на запись. «Мой телефон?» «Правильно». И, небрежно бросив коробку на стол, сказал «Да, я и писал». Бугаев был готов ко всему, только не к этому. «А вы разве курите?» — спросил он не впопад кот уже не курю». Он вдруг посмотрел на Семёна, словно увидел его впервые. — А в чём, собственно, дело? — Какая-то коробка, мой телефон. Бугаев подумал, что директор сейчас скажет, у меня в приёмный народ ждёт, не дождётся. Дело стоит, а вы с какой-то ерундой. Но Павел Лаврентич только добавил. — Какой-то детектив, а? И улыбнулся. — Детектив, — согласился Бугаев. Я эту коробку в зоне отдыха нашел, на волейбольной поляне. Ну вот, — обрадовался собеседник, — так бы сразу и сказали, я теперь вспомнил. В воскресенье ездил туда по мячику постукать, разговорился с интересным мужиком, обменялись телефонами. Коробка-то его, он, Малборо, курит. Директор вдруг нахмурился. Он что же, выбросил мой телефон? Вот так номер. Пан директор еще и в волейбол по воскресеньям играет. семён смотрел на директора, с трудом скрывая изумление. Плотскому было, наверное, за шестьдесят. Мне крупно повезло, — Павел Лаврентич сказал Бугаев и улыбнулся, чтобы расположить к себе собеседника. Я ведь как раз ищу людей, игравших в воскресенье на поляне в волейбол. Там совершено преступление. «Преступление?» — насторожился Плотский. «Да, тяжело ранили одного мужчину, который Малборо курил?» — спросил директор. «Нет». семён вынул фотографию Гоги, передал Плотскому. «Вот пострадавший». «Незнаком», — коротко ответил директор. «И не видели ни разу?» Плотский надел очки, еще раз внимательно посмотрел на фото, отложил в сторону. Там столько народу бывает. А потом, когда на площадке играешь, больше на мяч глядишь, чем на лица. Он неожиданно засмеялся. И знаете, товарищ Бугаев, в трусах люди выглядят иначе, чем в костюмах. Павел Леонтьевич, когда вы приехали в воскресенье на площадку и когда уехали, не помните время? Приехал в десять, точно помню. А уехал... Он снял трубку телефонного аппарата, набрал номер, сказал воркующим голосом: "Деточка, в воскресенье с волейбола я когда вернулся?" "Ты точно помнишь?" "Ах да, правильно". Он повесил трубку. "В 3 был уже дома". "Жена говорит, что в 3. Она лучше знает". "В 4 мы ехали в гости". "В 3". В раздумье повторил Бугаев: «А сколько вы оттуда до дома добираетесь?» «Двадцать минут. Машина у меня двухсменная и по воскресеньям работает. На завод, знаете ли, в любое время дня и ночи приходится заезжать». «А кто этот человек, которому вы телефон свой дали?» Плотский нахмурился. «Мне представился доктором наук. Но если он так с моим телефоном поступил, грош ему цена». Несерьезный человек. Да он, может быть, потом в записную книжку переписал, успокоил Бугаев директора. Вы его телефон сохранили? Плотский достал записную книжку, полистал. Вот, Казаков Виктор Николаевич, 221-1803, Институт металловедения. Я, понимаете ли, докторскую собрался защищать, а он по той же теме работает, Мог бы оппонировать, — Бугаев записал координаты Казакова. Еще раз спросил Плотского. Значит, никаких ссор, шума на поляне не возникало? Шумят там все время, а ссор никаких я во всяком случае не видел. Бугаев поднялся с кресла. — Павел Лаврентьевич, большое спасибо. Пойду. Я и так у вас массу времени отнял. И тут он вспомнил про фоторобот Марины, над которым трудился вчера до поздней ночи. Вытащил карточку, показал Плотскому. А эта дама вам никогда на глаза не попадалась? Тоже на волейболе. Директор встал из-за стола, надел очки, пригляделся к фотографии. Фигура у него еще сохраняла следы былой стройности. Хорошая осанка, никакого намека на живот. Вот что значит волейбол, — подумал Бугаев. В какое-то мгновение Бугаеву показалось, что на лицо Плотского словно тучка набежала. Брови поползли вверх к переносице, но он тут же весело сказал. — Видел, видел эту дамочку, в мастерах ходит. Удар у нее сильнющий. Он передал фотографию Семену. — Только здесь она у вас какая-то расплывчатая. — — Но она, точно она, Лена. — Женщин все-таки запоминаешь лучше, — хохотнул он. — По него ли глаза к ним тянутся? — А вы женаты? — Нет еще. — Не женитесь на молодой, — заговорщицкий шепотом сказал Плотский. — Будете жалеть. — Павел Лаврентич, а вы фамилию этой Лены не помните или отчество, где работает, живет? — Нет. Лена и Лена. Знаете, товарищ Бугаев, тем и привлекает меня эта волейбольная поляна, что никто ни о чем тебя не спросит, если ты этого сам не захочешь. Кто ты, откуда, начальник, подчиненный, молодая у тебя жена или старая, изменяет тебе или нет, никому ни не до чего нет дела. Играй, не зевай. Хорошо бьешь — становись на площадку к мастерам. Просто, как говорится, покидать пришел к неумехам. Вот и вся недолга. Так вы насчет сына узнаете? Плотский задержал руку Бугаева в своей. Зовут его Валентин, ГАИ — Петроградская. Институт металловедения находился на полпути от завода на литейной и Бугаев решил навестить Казакова без предупреждения. На вопрос Саши Огнева «Как дела?» семён буркнул в ажуре. Огнев с ехидцей усмехнулся. «Грустный почему-то у вас, Ажур, семён Иванович, прокол?» «Мы, Саша, работаем без проколов. Пора бы тебе привыкнуть к этому», — сказал Бугаев. «А некоторых от проколов в талоне уберегает только то, что они работают в уголовном розыске». Огнев засмеялся. «Что-нибудь новенькое расскажете?» Но семён не стал с ним больше пикироваться. Настроение у него было паршивое, несмотря на удачу. И чего это я с думал он, — директор не понравился, как будто мне мои уголовники нравятся. А директор ничего себе мужик улыбчивый, в волейбол играет на старости лет, при молодой жене иначе нельзя. Он вспомнил, как Павел Лаврентьевич сладенько сказал в трубку «деточка», и ему стало еще тоскливее. «Да подумаешь! Может быть, я его больше и не увижу, этого директора!» — рассердился на себя Бугаев и тут понял, почему у него плохое настроение. Дернуло же нелегкое пообещать Плотскому разузнать об автомобильных делах его сына. Вот дурак! Ему улыбнулись приветливо, а он и отказать не смог. Виктор Николаевич Казаков... Оказался в институте и тотчас согласился погулять с Бугаевым по маленькому институтскому садику. Доктор наук выглядел не больше, чем на тридцать. Он был стройный, если не сказать тощий, подтянутый. Семен сразу решил, что доктор не только играет в волейбол по субботам и воскресеньям, но и бегает каждый день трусцой. И курит при этом. Бугаев засомневался — К тому ли казакову он пришел и вытащив из кармана коробку малбара спросил ваша казаков оглянулся по сторонам сделал страшные глаза и выхватив коробку из рук опешившего майора моментально спрятал ее в карман что вы что вы увидят сотрудники скандал засмеют подвергнут остракизму заметив недоумение на лице бугаева сказал: Я же не курю, я же спортсмен, бегун. Пример в отчетном докладе спортивного клуба. А вы тут размахиваете моими сигаретами. Что вы, что вы? семён рассмеялся. Казаков, смущенно улыбаясь, смотрел на него. А там, на волейболе, там наших нет. Они и не знают, что такое волейбол. И меня там никто не знает. Не знают, что я такой хороший, примерный. Я и курю. Одну-две сигареты. Он склонился к Бугаеву и шепотом сказал. Для пижонства. Девушек угощаю. И директоров заводов? Знаете? Вот прилепился старый токарь. Он вам рассказывал про товарища Мелеха? Семен кивнул. И откуда он только про меня узнал? Казаков посмотрел на Бугаева. Может быть, с помощью уголовного розыска? Это я вас, Виктор Николаевич, с помощью директора нашел. Бугаев требовательно протянул руку. Коробочку-то отдайте. Она теперь вещественное доказательство. Давайте, давайте. Я в ДСО ее не понесу. Казаков, предварительно оглянувшись, отдал Бугаеву коробку. — Павел Лаврентич вам телефон собственноручно записал, а вы с ним так пренебрежительно. Он же звонка будет ждать. Ну, его, — махнул рукой Казаков. Я и не собирался записывать. Он взял у меня пачку, сам и написал. И звонить я ему не буду. До этой рептилии на пенсию пора, — сказал он, — с жаром, а не докторскую защищать. И завод передать кому-нибудь помоложе. — Виктор Николаевич, в воскресенье вы когда с площадки ушли? — Когда ушел? «Ушел, ушел», — почти пропел Казаков, наморщил лоб. «Ушел на пятичасовую электричку. Что-то случилось?» «Случилось». Бугаев рассказал ему о происшествии. Казаков слушал очень внимательно, не перебивал, не переспрашивал. Только молча показал на скамейку, предлагая сесть. Усевшись, вытащил из кармана перо и блокнот, и стал что-то быстро в нем набрасывать. Когда семён закончил рассказывать, Виктор Николаевич протянул ему раскрытый блокнот. На небольшом листке, уверенными штрихами, была начерчена схема волейбольной площадки. — Где нашли раненого? — спросил Казаков. — Отметьте. Майор поставил крестик в левом углу схемы. — За кустами... — в раздумье произнес Виктор Николаевич. Туда я в воскресенье не заглядывал, а то, бывало, позволял себе часок позагорать. Играл я на этой площадке. Он поставил такой же крестик, как и Семен, только в правом нижнем углу схемы. Играл долго. Команда подобралась крепкая. Никто нас вышибить не мог. В голосе Казакова прозвучали нотки удовлетворения так что половину времени я был лицом к месту происшествия. Сами понимаете, во время игры больше за мечом следишь, да за игроками. А если бы что-то здесь происходило, он постучал пальцем по нарисованному Бугаевым крестику, шум, драка, возня какая, я бы увидел. Разглядывая схему, семён подумал, что Казаков поставил свой крестик именно там, где они помогали снимать сетку, «Марине. На этой площадке чья сетка висит?» — спросил он. «Да кто ж ее знает? Она там, по-моему, несколько лет висит. но ну, кто ее вешает?» «Эту никто. Висит и висит. Однажды, правда, порезали ее. Может быть, ночью какой-нибудь пьяница в нашу сеть попал?» — Казаков улыбнулся. «Не этой женщине принадлежит сетка». Бугаев вынул из кармана фоторобот своей знакомой и показал Казакову. «Интересно», — удивился Виктор Николаевич, — «смахивает на Лену, но ведь это, наверное, фоторобот». Бугаев кивнул. «Чего ради фоторобот? И почему милиция ею интересуется? Она приличная баба. Приходите в субботу, познакомлю». «Уже знаком». В голосе Бугаева прозвучала легкая нотка неприязни. И Казаков вопросительно поднял брови. «Нет, правда, она приличная баба. В чем ее обвиняют?» «В легкомыслии», — сказал семён «Вы ее фамилию знаете?» «Нет, мы все по именам, реже по имени-отчеству. У меня к вам, Виктор Николаевич, просьба. Все, что я теперь вам скажу, строго секретно. Ладно?» «Конечно. Эту вашу Елену я встретил во вторник около площадки». Казаков слушал время от времени с недоумением, пожимая плечами и приговаривая. «Ну что за глупость! Абракадабра!» Наконец он не выдержал. «Дайте-ка мне, семён Иванович, еще раз на картинку взглянуть. Может быть, я ошибся?» Но, повертев в руках фоторобот, сказал «Она, никаких сомнений. У меня зрительная память хорошая». Бугаев спрятал карточку в карман, и достал фотографию Гоги, протянул Казакову. Если у вас феноменальная память на лица, может быть, и этого человека вспомните. Вы как фокусник с картами, засмеялся Казаков и тут же воскликнул. Да этого парня я знаю, даже играл с ним когда-то в одной команде. Он тоже приличный парень. Удар сильный. Виктор Николаевич, почувствовав иронию в голосе Бугаева, усмехнулся. С ударом у него все в порядке, но быстро выдыхается, бывает у нас редко, от случая к случаю, потому что он за человек, сказать не могу. — Виктор Николаевич, а что вы знаете о Елене? — Да ничего, собственно, — развел руками казаков. — Играет прекрасно, удар у нее действительно сильный. Мы ведь там на площадке почти никогда не знакомимся по-настоящему. Так, ни к чему не обязывающие разговоры. В этом и прелесть. Поиграли и разошлись, никаких чинов, званий. Никто ни к кому не навязывается, кроме Плотского. Он покачал головой, но этот не в счет. Директор рассказывал, что Казаков представился ему доктором наук. Соврал, конечно, Плотский. Знал о Казакове заранее и сам познакомился с нужным человеком. Ну, хоть что-нибудь вы оленя знаете спросил бугаев собеседника если вас заинтересуют мои ощущения увы не основанные на фактах заинтересуют заинтересуют бугаев был готов зацепиться за любое сообщение с паршивой овцы хоть шерсти клок весело сказал казаков я с леной раза три в метро ехал где она выходила не утерпев перебил бугаев Она живет около Петроградской, а где точно, не знаю. Так вот, у меня создалось впечатление, что женщина она одинокая, неустроенная, зарплата маленькая. Она мне про зарплату ничего не говорила, но догадаться нетрудно. В театр она часто ходит, на концерты всегда на галерке, по входным билетам. Ездит на юг по горящим путевкам почти бесплатно. Ну, и еще кое-какие детали. Только о чужой жизни рассказывать как-то неудобно. Вы уж сами ее порасспрашивайте. Ее сначала найти нужно, — хмуро бросил Бугаев. А куда она денется? В субботу наверняка придет играть. Зачем же ей тогда от меня бегать, называться чужим именем, а потом, как ни в чем не бывало, приходить туда, где ее сразу найдут? — Немотивированный поступок. — Мне уже не первый человек об этом говорит, — покачал головой майор. — А кто первый? Плотский? — Нет, мой начальник. Только ему простительно. Он вашу Марину елену в глаза не видел, но вы... — Нет, не похожа она на истеричку. — Не похожа, — согласился Казаков. — Но она женщина, а женщины способны на алогичные поступки. «Тоже мне знаток женщин», — недовольно подумал Бугаев. Он уже начал раздражаться от того, что разговор принял затяжной характер. Все вокруг да около и ничего конкретного. Казалось, что волейболисты, приезжавшие на поляну, гордились тем, что ничего друг о друге не знают. «А кто мог бы знать Елену поближе?» — спросил он. «Представления не имею. К ней все очень хорошо относятся». Считают старожилкой поляны. Лена очень контактная, всегда готова оказать какую-нибудь помощь. Например, до да всякие мелочи. Поделиться едой, сходить за водой к реке. Сам видел, как она помогала шоферу Плотского мыть машину. Казаков вдруг задумался, потом окинул Бугаева оценивающим взглядом. И вообще мне кажется, что Лена в него влюблена. В шофера? Нет самого директора. Бугаев встал со скамеечки. — Спасибо. На всякий случай запишите мой телефон. Вдруг вспомните фамилию, место работы кого-то из своих партнеров. Позвоните. И, глядя, как Виктор Николаевич записывает телефон, добавил, а план, который вы нарисовали, я возьму с вашего разрешения. Казаков вырвал листок, Протянул Бугаеву. Когда майор подходил к проходной, Казаков его окликнул. Он бежал следом легко и пружинисто. — Семен Иванович, вспомнил. Виктор Николаевич довольно улыбался. — Такая простая фамилия — Травкина. — Я пошел в другой корпус, а там на газоне траву косят. Вот и вспомнил. — Спасибо, — улыбнулся в ответ Бугаев. — Это уже что-то только вы про сигареты казаков прижал палец к губам никому